Юрка ни разу в жизни не видел, чтобы его отец курил сигареты. В своем кабинете тот держал дорогие сигары в специальной деревянной коробке, напоминавшей старинный ларец. Но и те на памяти сына использовал по назначению, может быть, раза два от силы три в компании коллег по службе, после чего всегда тщательно проветривал комнату. Но чтобы сигарету на улице? Один? Завидя Юрку, отец поспешно спрятал руку с окурком за спину, Воспользовавшись его замешательством, юноша, в свою очередь, двинул висевшую на плече пустую сумку, стараясь прикрыть ею свежую прореху в лицейской куртке. Мысль о том, что по-хорошему следовало спрятать куда-нибудь саму переноску, пришла ему в голову поздно. За три шага до крыльца Юрка остановился, и потому что силы снова были на исходе, тоже, но в большей степени потому, что пока не очень понимал, как вести себя дальше. Несколько секунд они с отцом молча смотрели друг на друга, «Как дела?» — спросил, наконец, отец, незаметно, как ему, видимо, казалось, отшвыривая из-за спины окурок на газон. «Нормально», — проговорил Юрка. «Устал только сильно». «На сообщение что не отвечал?» — задал вопрос отец. «Сообщение?» — сунув руку в карман, юноша извлёк оттуда телефон. На экране в самом деле висело несколько непрочитанных сообщений. Когда он вызывал от Мини-Сити такси, их там ещё не было. «Я не слышал», — виновато проговорил он. «А ты что, не прочел мою записку?» «Прочел. И только поэтому тебя ищу один я, а не вся полиция мегаполиса». Насчет безучастности к происходящему полиции мегаполиса юноша, к собственному сожалению, не был столь уж уверен. «Извини, пап, я не слышал», — повторил Юрка. «Так когда-нибудь и звонок об операции пропустишь», — покачал головой отец. «А если бы сегодня позвонили?» «Не пропущу. Во-первых, звонок длинный». «Не услышу, так вибрацию почувствую. А во-вторых, сегодня мне они никак не могли звонить. Я же как раз был в институте», — напомнил юноша в первый раз за время разговора с Салгав. «Ладно, пошли домой, там договорим», — решил отец, распахивая дверь подъезда. Юрка поплелся за ним. «Так что им понадобилось от тебя ночью?» — спросил отец, когда они наконец оказались в квартире. Юрка вздохнул. «Снова пришла пора врать. А делать это он не любил и, признаться, не особо умел». Нужные ответы, впрочем, были у него заготовлены заранее. «Кровь на анализ. Ничего страшного, взяли отпустили. Только вначале немного подождать пришлось». «А почему ночью?» «Не знаю», — пожал Юрка плечами. «Я не спросил». «Значит, придется мне спросить», — мрачно заявил отец. «В понедельник направлю им официальный запрос от имени муниципального совета. Что это за безобразие такое дергать детей среди ночи?» «Не надо», — само собой вырвалось у юноши. «Не надо», — нахмурился отец. «Это почему же?» «Понимаешь, э, — пролепетал он, — они... Э, они не виноваты», — поднял он на собеседника свои честные глаза. «Это я перепутал. Они просто сказали, что надо прийти и сдать кровь, а я с просонья подумал немедленно. Они, наоборот, все там сделали, несмотря на то, что я приперся не ко времени». «Так что же им теперь за это благодарность объявить от мэри?» — спросил отец. «Нет, не надо благодарность. Ничего не надо, все же хорошо». «Вижу я, как все хорошо. Стоишь бледный, как покойник», — буркнул отец. «И руки трясутся, словно у пьяного». Юрка машинально взялся правой кистью за левую, прижав обе к животу. Его в самом деле била дрожь. «Ну да, устал немного», — выговорил он. «Но ничего страшного, и потом случись что, они бы мне там и помогли». «Лучше до нужды в такой помощи не доводить», — покачал головой отец. «Ладно, раздевайся, ложись, отдыхай. Но в следующий раз думай, прежде чем что-то делать». «И хотя бы на сообщение вовремя отвечай». «Хорошо», — пообещал Юрка, просачиваясь в свою комнату. Кажется, на этот раз обошлось. Проспал Юрка почти до полудня. Однако, когда вышел к завтраку, к собственному удивлению застал на кухне отца, возившегося у плиты с шипящей сковородой. «А ты что, на службу сегодня не идешь?» — спросил юноша, доставая с шкафа свою чашку. «Так субботы же», — развел руками отец. «Совсем ты во времени потерялся с этими своими ночными приключениями». «Это не в связи с приключениями, это в связи с каникулами», с простодушным видом заявил Юрка, включая чайник. «А, ну да», — кивнул отец. «У меня в детстве тоже так бывало. Как в школу идти не надо, так и не знаю, какой сегодня день недели. А когда нужно дни подсчитать, до сих пор себе разворот школьного дневника представляю». «Да ладно», — не поверил Юрка. «А я календарь с телефона». После обвала телефоны были только большие, стационарные. В моем детстве кое у кого уже появились мобильные, но самые простые, без календаря и прочих нынешних наворотов. «Разве ж календарят наворот?» — пожал плечами юноша. «Какие планы на сегодня?» — спросил отец, отворачиваясь наконец от плиты. «Не знаю пока», — ответил Юрка. «Может быть, схожу днем погулять?» Решил он на всякий случай зарезервировать время для отвоза Виты в Мини-Сити. Едва ли, конечно, юбку отпустят из клиники уже сегодня, но подстраховаться не мешало. «Хочешь, вместе пройдемся?» — предложил отец. «Вместе?» — удивленно поднял бровь юноша. «Ну да, а что в этом такого?» «Ну...» — отец не составлял ему компании на прогулке, вероятно, с тех пор, как Юрке исполнилось семь. «Что это, разбуженная ночными переживаниями родительская забота? Или он все-таки что-то подозревает?» «Посмотрим!» — неопределенно протянул юноша собеседника этот ответ, похоже, удовлетворил. Покончив с завтраком, Юрка привычно взял планшет и устроился на диване в гостиной. Неожиданно для него туда же пришел отец с ноутбуком. Обычно тот предпочитал работать в кабинете. зная юношу заранее, что так выйдет, закрылся бы у себя. Теперь же уход мог выглядеть нарочитой демонстрацией, и Юрка предпочел остаться. И, как скоро выяснилось, не напрасно. Не успел он открыть блок московского верзилы, Просмотр новостей Юрка решил начать с посещения вида сверху. Как в оконное стекло, что-то легонько стукнуло. Юноша сжался, словно удар пришелся в него. Неужели Вита? Она же обещала сначала позвонить. Юрка скосил глаза на отца, тот сам забвенно брабанил пальцами по клавиатуре и, кажется, ничего не заметил. Но будет ли так же, если стук повторится? А впустить Виту, пока отец в гостиной, не получится никак. Тем временем стук в самом деле раздался снова. Кажется, Юрка даже успел заметить вызвавшую его крохотную пульку, отскочившую от стекла снаружи. Отец перестал печатать, повернув голову, бросил рассеянный взгляд на окно, затем снова перевел его на экран своего ноутбука. «В следующий раз не обойдется», — понял юноша, живо представив себе, как отец оборачивается, рассерженно поднимается из кресла, идет к окну, стукнуло в третий раз. Отец хмуро оглянулся, и рука Юрки скользнула в карман, где лежал его телефон. Номер отца стоял у него на быстром наборе. Пара нажатий и вызов пойдет. На ощупь разблокировать гаджеты и попасть, не глядя в нужные места экрана, было не так уж просто. Из отцовского кабинета послышалась трель вызова. Это значило, что с задачей юноша справился успешно. Отец, и без того же начавший подниматься на ноги, вздрогнул и направился на звук. Стоило ему покинуть комнату, Юрка поспешил к окну и распахнул его. Внизу, в самом деле, стояла готовившаяся к очередному выстрелу Вита. На этот раз, правда, она успела вовремя заметить Юрку и разрядила свою рогатку. Юноша резко махнул нюбки рукой. «Уйди, мол». Та поняла не сразу, но затем, сообразив, кивнула и метнулась в кусты. В этот момент в гостиную вернулся отец. «Ты что это?» — спросил он. «Звонишь мне». «Я?» изобразил изумление Юрка, доставая из кармана телефон. «А, ну да, я», — признал он, посмотрев на экран. «Само, наверное, в кармане нажалось. Я не хотел». «А зачем дома телефон в кармане таскаешь?» — последовал вопрос. «Привычка», — пожал плечами Юрка. «Всегда на связи». «Понятно», — кивнул отец. «А окно чего открыл?» мух какая-то билась», — сказал юноша. «И ты решил пригласить ее в гости?» «Нет, прогнать», — мотнул головой юноша. Прогнал. Прогнал. Ну тогда закрывай, не устраивай сквозняк. Так Юрка и сделал. А на улице-то хорошо, сказал он затем. Пожалуй, в самом деле пойду погуляю часок. Часок много. Не преминул заметить отец уже успевший снова опуститься в кресло. Да не, нормально. Я так почти каждый день хожу, заявил Юрка. Если устаю, сажусь на лавочку отдыхая. Час в самый раз выходит. И в избежании дальнейших замечаний он направился в свою комнату. Через минуту, когда, прихватив переноску, юноша вышел с ней в коридор, отец встретил его там. «А сумка зачем?» — спросил он сына. «Да еще такая». «Такие сейчас модно», — сказал Юрка. «Я в ней бутылку с водой ношу». «Тебе нельзя много воды», — напомнил отец. «Я немного». «Хочешь, пойду с тобой», — последовал наконец, предложение, которого юноша и ждал, и боялся. Подходящий ответ, впрочем, он уже придумал. «Нет», — мотнул глава Юрка. «Понимаешь, папа у меня как бы это... <coughs> свидание». «Свидание?» — вздёрнул брови отец. «С кем?» «С девушкой. С кем же ещё?» — выдавил усмешку он. «С какой девушкой? Я её знаю?» «Не думаю», — покачал глава Юрка. «Как хоть её зовут?» «Вита», — честно ответил юноша. «Вита? Она из лицея?» «Не совсем. Ты же знаешь, наши лицейские все в Красноярск полетели». Я думала они уже вернулись. Ещё нет. Что ж, это многое объясняет. Задумчиво проговорил отец, имея в виду, разумеется, вовсе не сроки красноярской экскурсии. То-то, смотрю, последнее время совсем тебя не узнать. Мода, прогулки. Я сам себя иногда не узнаю, пап, искренне развёл руками Юрка. Переходный возраст делал такое. Ну, удачи. Впервые за время разговора улыбнулся отец, впрочем, тут же вновь посерьёзнев. Только помню, что волнение тебе сейчас противопоказано, даже если оно, скажем так, приятного характера. Да, я помню, пап, никаких волнений. Что ты, мы просто тихонечко гуляем в сквере. Короче, я пошел. Удачи, — повторил отец. Спасибо. Заливистый собачий лай Юрку услышал, едва выйдя из подъезда, но сперва легкомысленно не придал тому никакого значения. Мало ли пустобрехов бегает по двору. Двигаясь вдоль самой стены, так, чтобы оставаться невидимым из окон, в случае, если отцу вдруг взбредет в голову подойти к подоконнику, юноша обогнул дом и почти сразу же обнаружил Виту. Выставив вперед свою крошечную мачете, нюбка яростно сражалась с пятнистой дворнягой, превосходившей ее ростом раза в два, если не в три. Не переставая лаять, псина припадала на передние лапы, хлестала себя драным хвостом по бокам, затем резко бросалась вперед, пытаясь ухватить девушку зубами — Та отскакивала, уворачиваясь, и, в свою очередь, старалась рубануть собаку клинком по носу. Забыв о том, что должен прятаться, Юрка с криком бросился вперед и встал между Витой и дворнягой. Вошедшая в псина прыгнула уже на него, лязгнув зубами по штанине. Что-то затрещало. Отдернув ногу, юноша сверху вниз ударил собаку углом сумки по хребтине. Дворняга взвизгнула, отскочила в сторону, еще раз гавкнула, уже с безопасного расстояния не столь уверенно. Юрка замахнулся на нее переноской и, псина, поджав хвост, затрусила прочь. Выдохнув, юноша обернулся к нюбке. Та уже успела спрятать мачете в ножны и выглядела, как ни в чем не бывало. «Ты как?» — спросил он. «Да что там, даже размяться толком не успела», — пожала плечами девушка. «А у тебя штаны порваны». «Где?» — посмотрел он на ногу. В штанине джинсов в самом деле красовалась дыра. Нагнувшись, Юрка задрал ткань, ожидая увидеть рану от собачьего укуса — но на коже не было ни царапины. Слава богу, курс уколов от бешенства — последнее, чего ему сейчас не хватало в жизни. «Отец дома», — проговорил юноша, снова расправляя штанину, «поэтому не мог тебя впустить». Тут он вспомнил, что стоит аккурат под окном гостиной, испуганно обернулся. По счастью, за стеклом никого не было. Тем не менее, на всякий случай юноша шагнул ближе к стене. Что давитой, то она и так находилась вне зоны обзора из окна. «Я так и поняла, что чаю сегодня уже не попьём», — усмехнулась между тем Ньюбка. «А почему ты не позвонила?» — спросил Юрка, ставя на землю сумку. «Не получилось», — развела она руками. «Я просила, но они не разрешили». «Понятно. Ну, поехали, что ли. У меня сегодня всего час времени. Это из-за отца». «Что ж делать? Поехали». Несколько демонстративно вздохнула девушка, забираясь в переноску. «Стекло в витрине уже заменили». Осколки убрали, урну вернули на место. И сейчас ничто возле мини-сити не напоминало о странных событиях, разыгравшихся здесь прошедшей ночью. Рассчитываясь с таксистом, юноша заплатил точно по счётчику, за что удостоился от водителя не самого приветливого взгляда. Было неудобно, но ничего не поделаешь. Юркины капиталы за эти дни заметно оскудели. Ну да ладно, июнь подходит к концу, а в начале нового месяца отец снова выделит ему карманные деньги. «Пока же придется экономить». В уже привычном месте за стеной живой изгороди Юрка выпустил Виту из сумки. «Они хоть объяснили, к чему была такая срочность?» спросил он. «Я про клинику». «Я поняла», — кивнула Нюбка, разминая ноги. «Нет, не объяснили. Просто взяли повторный анализ и утром выставили за дверь». «Странно это как-то», — заметил он хмуро. «Да ладно, что там странного?» пожала плечами девушка. «Велели медсестре вызвать срочно. Так она и сделала». «Лучше скажи, как насчет встретиться завтра в микс-зоне?» — спросила внезапно она. «Погуляем, поболтаем». «Отличная идея!» — просиял он, но тут же осёкся, вспомнив, что завтра воскресенье, и отец снова весь день будет торчать дома. «Это... Давай лучше послезавтра», — смущённо предложил он. «Завтра выходной, надолго не получится». «Давай послезавтра», — легко согласилась Вита. «Только не знаю пока во сколько освобожусь, но ты приходи к часам к двенадцати, если что, подождёшь немного». «Хорошо», — кивнул он. «Договорились». «Ну, тогда и пошла», — заявила девушка, протягивая ему на прощание руку. «Да послезавтра». «Да послезавтра». Вита растворилась в зелени, а Юрка побрел к стоянке такси. Уже сидя в машине, воскрешая в памяти картину их расставания, юноша внезапно поймал себя на мысли, что рюкзак ньюбки был снова туго набит. Ночью он выглядел полупустым, рукоять рогатки тогда свободно в нем болталась. Мысль эта, впрочем, как пришла ему в голову, так и ушла. Нашлось о чем подумать более приятным и интересным.